Глава 5, в которой Рультабиэль обращается к Раберу Дарзаку с фразой, возмевший нужное действие. Несколько минут мы с рультабилем шли вдоль стены, ограждавшей обширные владения господина Стейнджерсона, и уже увидели ворота, как вдруг внимание наше привлек некий субъект. Склонясь над землей, он был настолько поглощен своим занятием, что даже не заметил нас. Он низко нагнулся, чуть не ложась на землю. Затем выпрямился и стал внимательно разглядывать стену. Потом, бросив взгляд на правую ладонь, широко зашагало, затем, повторив тот же маневр, пустился бежать. Руль остановил меня движением руки. «Тсс, Фредерик Ларсан, за работой. Не будем ему мешать». К знаменитому сыщику Руль относился с восхищением. «Я Фредерика Ларсана никогда не встречал, но много знал о нем понаслышке». Разгадка истории с похищенными с монетного двора золотыми слитками, найденное им когда у всех уже опустились руки, а также арест грабителей взломавших сейфы кредити Юниверсель, сделали его имя чуть ли не всенародно известным. Пока рультабиль еще не обнаружил своего необычайного таланта, Ларсан слыл за человека способного распутать клубок любого самого таинственного и необъяснимого преступления. Слухи о нем разошлись по всему свету, И нередко полиция Лондона, Берлина и даже Америки звала его на помощь, когда местные полицейские заходили в тупик. Поэтому никто не удивился, когда в самом начале дела «желтой комнаты» начальник уголовной полиции телеграфировал в Лондон своему неоценимому сотруднику, куда тот был командирован по поводу крупной кражи ценных бумаг, чтобы он немедленно возвращался. Фредерик, прозванный в полиции Большим Фредом, по всей вероятности поспешил, зная из опыта, что уж если его беспокоить, стало быть, в нем возникла острая нужда. Потому-то мы и застали его в то утро за работой. Вскоре мы поняли, в чем она заключалась. В правой руке он держал не что иное, как часы, и беспрестанно с ними сверяясь, вычислял какой-то срок. Он вернулся назад, снова продел путь до ворот парка, взглянул на часы, положил их в карман и обескураженно, пожав плечами, толкнул ворота и вошел в парк. Заперев ворота, он поднял голову и увидал за воротами нас. Руль Тобиль подбежал к решетке, я за ним. Фредерик Ларсан ждал. «Господин Фред», — сняв шляпу, почтительно обратился молодой репортер к знаменитому полицейскому. «Не скажете ли господин Роберт Дарзак сейчас в замке? Со мной адвокат из Парижа, его друг, который желал бы с ним поговорить». Не знаю, господин Рультабиль, я его не видел, ответил Фред, пожимая руку моему другу, которого он неоднократно встречал во время наиболее сложных расследований. По-видимому, мы можем осведомиться у привратников, поинтересовался Рультабиль, указывая на небольшое кирпичное строение. Окна и двери этого жилья верных стражей профессорской собственности были закрыты. Нет, не можете, господин Рультабиль. Это почему же? Потому что полчаса назад их арестовали. Арестовали? воскликнул Рультабиль. «Значит, они убийцы?» «Когда нельзя арестовать убийцу, всегда можно доставить себе удовольствие и обнаружить сообщников», пожав плечами, весьма язвительно ответил Фредерик Ларсан. «Это вы их арестовали, господин Фред?» «Еще чего. Я не арестовывал их. Во-первых, потому что почти уверен, что они не имеют к делу никакого отношения, а потом...» «Что потом?» С тревогой спросил Рультабииль. «Потом?» «Да нет, ничего», — покачал головой Ларсан. «Никаких сообщников не было» выдохнул репортер. Фредерик Ларсан запнулся и с интересом посмотрел на руль Табиля. «Ах, значит, у вас уже сложилось мнение по поводу этого дела? Но вы же ничего не видели, молодой человек. Вы даже еще сюда не вошли. Войду. Сомневаюсь. Запрет вполне категоричен. Войду, если вы поможете мне повидаться с Робером Дарзаком. Сделайте это для меня. Мы с ним старые друзья, вы же знаете». «Господин Фред, ну прошу вас, вспомните, какую статью я написала о вас в связи с золотыми слитками. Шепните словечко господину Дарзаку, а?» Смотреть в эти секунды на лицо Рульта было очень забавно. Оно выражало такое жгучее желание переступить порог, за которым происходило нечто необыкновенное и таинственное. Такая красноречивая мольба читалась во всех его чертах, что я не выдержал и рассмеялся. Улыбнулся и Фредерик Ларсан. Пока он стоял за решеткой, прятал ключи в карман, я сумел его рассмотреть. Ему было лет 50, Красивая голова с сидеющими волосами, неяркий цвет лица, жесткий профиль, выпуклый лоб, тонко очерченные губы, щеки и подбородок были тщательно выбриты, небольшие круглые глаза пристально смотрели на собеседника, вызывая испуг и тревогу. Среднего роста, стройный, он был изящен, привлекателен и не походил на заурядного полицейского. В своем деле Ларсан достиг большого мастерства и знал об этом. Чувствовалось, что ценит он себя достаточно высоко. Разговаривал он скептическим тоном человека, лишенного иллюзий. В силу своей необычной профессии он встречал столько преступлений, столько гнусностей, что было удивительно, как ему удалось, по выражению Рультабиля, сохранить остроту чувств. Послышался шум экипажа, и Ларсан обернулся мы узнали одноколку, на которой следователи письмоводитель ехали с вокзала в Эпине. «Послушайте-ка», — воскликнул Ларсан, «вы хотели поговорить с господином Дарзаком? Пожалуйста». К воротам подъехал в одноколке Роберт Дарзак и попросил Ларсана поскорее отпереть выход из парка, так как он опаздывает на ближайший поезд в Париж. Тут он заметил меня. Пока Ларсан отворял ворота, господин Дарзак поинтересовался, что привело меня в Гландье в столь трагический момент. Я обратил внимание, что он чудовищно бледен, а лицо его искажено бесконечным страданием. «Мадемуазель Стейджерсон, не лучше?» — тотчас же спросил я. «Лучше», — откликнулся он. «А быть может, ее спасут. Должны спасти». Он не добавил «или я умру», но чувствовалось, что слова эти готовы сорваться с его бескровных губ. «Вы спешите, сударь», — вступил в разговор руль «Но я должен с вами поговорить. Мне нужно сообщить вам нечто чрезвычайно важное». «Я могу уйти?» — прервал его Ларсан, обращаясь к Роберу Дарзаку. «У вас есть ключ или отдать вам этот?» «Спасибо, есть. Ворота я запру сам». Ларсан быстро направился в сторону замка, громада которого высилась в нескольких сотнях метров от нас. Робер Дарзак, нахмурившись, выказывал признаки нетерпения. Я представил руль как своего доброго друга, но узнав, что он журналист, Дарзак взглянул на меня с упреком, Извинился и объяснив, что через 20 минут ему нужно быть на вокзале в Эпине, стигнул лошадь. Однако, к моему удивлению, Рультабиль схватил лошадь под устцы, сильной рукой остановив маленький экипаж и произнес фразу, лишенную, на мой взгляд, всякого смысла. «Дом священника все так же очарователен, а сад все так же свеж». Не успел он это сказать, как я увидел, что Роберт Дарзак заколебался. Затем, побледнев еще сильнее, он с ужасом уставился на молодого человека, и в неописуемом смятении тотчас выскочил из экипажа. «Пойдемте, пойдемте!» Запинаясь, проговорил он и вдруг повторил с какой-то яростью. «Да пойдемте же, сударь!» После этого, не говоря более ни слова, он повернул одноколку к замку. Руль Табиэль шел рядом, все еще держал лошадь под усцы. Я обратился к Дарзаку, но он не ответил. Я вопросительно посмотрел на руль однако и он не замечал меня.